Явственно зазвенели разноцветные стекла в витраже и явственно завибрировали каменные ступеньки под локтями и задом, словно где-то неподалеку была железная дорога, и по ней шел сейчас поезд, тяжелый грузовой состав. Немой вдруг широко раскрыл глаза и повернул голову, настороженно прислушиваясь. Андрей осторожно подтянул под себя ноги и встал, держа автомат за ремень. — Немой сейчас же... Тоже встал, кося на него одним глазом и все продолжая прислушиваться. взявший автомат на изготовку, Андрей бесшумно перебежал к дверям и осторожно выглянул. Жаркий пыльный воздух обжег ему лицо. Улица была желта, раскалена и пуста по-прежнему. Только ватной тишины больше не было. Огромный далекий молот с унылой равномерностью бил в мостовую, и удары эти заметно приближались. Тяжелые, хрусткие удары, дробящие в щебень булыжник мостовой. В доме, напротив, со звоном осыпалась расколотая витрина. От неожиданности Андрей отпрянул, но тут же взял себя в руки и, закусив губу, оттянул затвор автомата. Черт меня сюда понес, подумал он краем сознания. Молот все приближался, и совершенно непонятно было откуда. Но удары были все тяжелее, все звонче, и была в них какая-то несокрушимая и неотвратимая победительность. «Шаги судьбы» — мелькнуло в голове у Андрея. Он растерянно оглянулся на Немова. Он испытал шок. Немой стоял, прислонившись плечом к стене, и сосредоточенно орудовал своим тесаком обрезая ноготь на мизинце левой руки вид у него при этом был совершенно равнодушный и даже скучающий что хрипло спросил андрей ты что это немой посмотрел на него кивнул и снова занялся своим ногтем бум бум бум Раздавалось совсем близко земля под ногами содрогалась и вдруг Наступила тишина. Андрей сейчас же снова выглянул. Он увидел на ближайшем перекрестке, доставая головой до третьего этажа, возвышается темная фигура — статуя. старинная металлическая статуя тот самый давишний тип с жабьей мордой только теперь он стоял напряженно вытянувшись задрав объемистый подбородок одна рука заложена за спину другая то ли грозя то ли указуя в небеса поднята и выставлен указательный палец андрей обмирая как в дурном сне смотрел на это бредовое чудовище но он знал что это не бред Статуй был как статуй. Дурацкое бездарное сооружение из металла, покрытое не то окалиной, не то черной окисью, нелепо и не на месте установленное. в горячем воздухе, поднимавшемся от мостовой, очертания его дрожали и колебались, точно так же, как очертания домов вдоль улицы. Андрей почувствовал руку на своем плече и оглянулся. Немой улыбался и успокаивающе кивал ему. «Бум! Бум! Бум!» — снова раздалось на улице. Немой все держал его за плечо, трепал, гладил, мял мускулы ласковыми пальцами. Андрей резко отстранился и снова выглянул наружу. Статуи не было больше. И снова была тишина. Тогда Андрей оттолкнул немого и на ватных ногах побежал по лестнице наверх, где по-прежнему, как ни в чем не бывало, бубнили голоса. «Хватит!» — рявкнул он, врываясь в библиотечный зал. «Пошли отсюда!» Голос у него совсем сел, и они его не услышали, а, может быть, и услышали, но не обратили внимания. Они были заняты. Помещение было огромное, уходило в глубину. Черт-те знает куда стеллажи, набитые книгами, глушили звуки. Один из стеллажей был повален, книги лежали горой, и в этой горе копались Изя и Пак — Оба очень довольные, разгоряченные, потные, азартные. Андрей, шагая прямо по книгам, подошел к ним, взял за воротники поднял. — Пошли отсюда! — сказал он. — Хватит! Пошли! Изя глянул на него затуманенными глазами, рванулся, вырвался и сразу же пришел в себя. Глаза его быстро обшарили Андрея с головы до ног. — Что с тобой? — спросил он. — Что-нибудь случилось? — — Ничего не случилось, — зло сказал Андрей. — Хватит здесь копаться. Куда вам надо? В пантеон. Вот и пошли в пантеон.